Григорий Ефимович Грум-Граджимайло. Николай Михайлович Пржевальский однажды сказал, «Путешественникам в сущности нужно родиться». Действительно трудно представить себе благоприобретение стольких необходимых качеств. Приходится быть и организатором, и просителем, и дипломатом, и психологом, обладать незаурядным литературным талантом. И самое главное, без чего путешественник не может быть путешественником, Надо быть одержимым наукой и желанием исследовать и открывать новое. Григорий Ефимович Грум Граджимайло, годы жизни 1860-1936, всеми этими качествами обладал сполна. Ученый, энциклопедист прекрасный рассказчик, человек, умевший располагать к себе людей. Он был готов на все, вплоть до распродажи собственных вещей, чтобы отправиться в дальние страны. За свою жизнь он совершил полтора десятка экспедиций на Памир и Алай, на тянь и Наньшань, в Западный Китай и Монголию. И все эти путешествия по праву входят в золотой фонд российской и мировой географической науки. За выдающийся вклад в науку РГО наградило исследователя константиновской медалью, малосеребряной медалью и избрала его своим действительным членом. В 2014 году Издательство «Эксмо» выпустило в свет книгу «По ступеням Божьего трона», в основу которой положен главный труд Грум «Описание путешествия в Западный Китай». Рассказ об экспедиции, стартовавшей в мае 1889 года и ставшей самой важной в научной карьере этого путешественника. 7250 километров, пройденных по малоизученным районам Восточного Тяньшаня и Наньшаня, Целый ряд выдающихся географических открытий, совершенно фантастический по качеству и количеству материал, собраны в ходе путешествия. 114 образцов крупных и средних млекопитающих и более 100 мелких, 1150 птиц и 400 яиц и гнезд, около 100 экземпляров рыб и столько же присмыкающихся и земноводных, 35 тысяч насекомых, 800 листов гербария и 850 образцов горных пород. Неудивительно, что интерес к этой экспедиции и её результатам был огромен. В ходе путешествия Григорий Ефимович писал отчеты, которые регулярно печатались в известиях РГО. Не только коллеги ученые, но и просто интересующаяся наукой публика с нетерпением ждала возвращения Грум Гржимайла и его спутников. И также естественно, что выход книги с описанием экспедиции был встречен с огромным интересом. Занятость самого ученого и обширность нуждающихся в обработке материалов и данных привели к тому, что первый том «Описание путешествия в Западный Китай» вышел из печати позже, чем было запланировано, лишь в феврале 1896 года. Впрочем, задержка позволила сделать издание поистине роскошным, с многочисленными иллюстрациями, фотографиями, картами и другими приложениями. Второй том увидел свет в 1899 году, а третий — в 1907. Труд Грум Граджимайла приобрел известность не только в России, но и за ее пределами. Буквально каждый географический журнал того времени так или иначе откликнулся на публикацию. Предлагаем вашему вниманию биографический очерк о Грум Граджимайла, открывающий этот замечательный том серии «Великие путешествия». Человек, который знал, как вырастают горы. Род Грджимайла славился своей древностью и разветвленностью. По некоторым данным, первые упоминания о нем относятся к XIII веку. Представители рода были известны в итальянских государствах под фамилией Гримальди, в Польше Гржимайла, в Литве Гжимайли, в Чехии Гржимали и Гржемейке. В 1647 году Харунжий Лука Грум. из литовской части рода, переселился в Россию, положив таким образом начало русской ветви. Явление некогда вполне распространенное. Благородство крови — единственный дивиденд древности рода. Впрочем, еще в начале XIX столетия Григорий грум Джимайла, дед Григория Ефимовича, владел обширными имениями, однако быстро их потерял. Так что Ефиму Григорьевичу грум появившемуся на свет, В 1824 году пришлось добиваться всего самому. Он был известен как один из ведущих российских специалистов свеклосахарной и табачной промышленности, способствовал их развитию в стране, являлся автором ряда публикаций по этой теме. В 1867 году в Российской империи была введена система нотариата. Грумк Джимайло решил попытать счастья в новой области, оставил службу в Министерстве финансов и был причислен к Министерству юстиции. Он прошел сквозь суровое сито отбора и экзаменов и стал одним из первых 16 нотариусов в Петербурге. Затей оказалась удачной. Дело пошло на лад. Ефим Григорьевич, взяв займы деньги для обустройства конторы, быстро расплатился с долгами. Казалось, что большая семья скоро заживет в достатке. К тому времени у него была жена Маргарита Михайловна, дочь историка Бескорниловича. и дети — сыновья Григорий, родился 5 февраля 1860 года в Санкт-Петербурге, Михаил, Дмитрий и Владимир, и дочери Маргарита и Екатерина. Но в 1870 году громк Джимайла скоропостижно скончался. Вдова с шестью малолетними детьми на руках, практически без средств к существованию, классическая, но оттого не менее трагичная картина семейной катастрофы. И кто знает, чем бы обернулась эта ситуация, если бы не помощь крестного отца Григория Сергея Дмитриевича Шереметьева. Годы жизни 1844-1918. Граф Шереметьев — личность в своём роде уникальная. Наследник огромного состояния, владелец имени в 11 российских губерниях. Только в Подмосковье ему принадлежали Кускова, Михайловская, Останкина, Веденская и Остафьева. Он был одним из крупнейших российских меценатов. Спектр его интересов, казалось, не знал границ. Для примера только части списка обществ и собраний, в которых состоял Сергей Дмитриевич. Итак, он являлся членом Российского общества покровительства животным, Русского общества акклиматизации животных и растений, Русского археологического общества, Русского исторического общества, РГО, Академии художеств. был основателем и председателем Общества древней письменности, председателем археографической комиссии, состоял в целом ряде благотворительных обществ и организаций. Сергей Дмитриевич не раз помогал Григорию Грумк-Джимайло, финансировал его экспедиции и издание научных трудов. А тогда, в начале 1870-х, он взял на себя все расходы по воспитанию и образованию своего крестника. Благодаря этому, В 1871 году Григорий смог поступить в училище правоведения. Впрочем, несмотря на эту поддержку, положение семьи после смерти отца оставалось очень тяжелым, так что потомку древнего польского рода Григорию Грумк-Джимайло с самого детства пришлось зарабатывать себе на жизнь. Он хорошо рисовал — это умение впоследствии очень пригодилось в путешествиях — и поначалу составлял рисунки для высшего к матери, а вскоре — начал делать иллюстрации для журнала «Нива» и давать уроки отстающим ученикам. В 1874 году Маргарита Михайловна перевела сына в Третью Санкт-Петербургскую военную гимназию, впоследствии Александровский кадетский корпус, который он успешно окончил в 1879 году. Дальше — путь в армию? Но у Григория проблемы со зрением, очки навсегда стали его неизменным спутником жизни. Близорукость. Да и без этого офицерская карьера его не прельщала. Он хотел заниматься наукой, а значит, нужно поступать в университет. Однако на этом пути было серьезное препятствие, даже два — латынь и греческий. Древние языки, знание которых было обязательным при поступлении в высшее учебное заведение, в военных гимназиях не преподавали. Так что с лета 1879 года Григорий усиленно занимался языками и также усиленно сам давал уроки, ведь за занятия нужно было платить. Филоксера — мелкая насекомая длиной всего около 1 мм, но неприятности виноградарству она приносила очень крупные. Когда филоксера, родиной которой была Северная Америка, в 1880 году появилась в России, выяснилось, что культивируемые у нас европейские сорта винограда совершенно к ней неустойчивы. и начавшее было бурно развиваться российское виноградарство, оказалось буквально на грани катастрофы. Неудивительно, что в те годы борьбой с филоксерой были озабочены многие научные умы, в том числе Николай Яковлевич Данилевский. С Николаем Яковлевичем Григорий встретился в доме конозаводчика Павлова, сыну которого давал уроки. Маститый ученый даже не ожидал, что юноша, только собиравшийся делать свои первые шаги в науке, так хорошо осведомлен о филоксере, о которой только-только начали говорить в России. В итоге Данилевский, заинтересовавшись познаниями юноши, тут же пригласил его на должность секретаря филоксерной комиссии, сформированной при Министерстве государственных имуществ. Комиссия начала работать в марте 1880 года, и именно эту дату Григорий Грумг-Джимайло всегда считал началом своей научной деятельности. В мае-июне того же года Григорий сдал экзамены на аттестат зрелости. И хотя по латыни и греческому он таки получил удовлетворительно, по остальным предметам отличные и хорошие отметки, это не помешало ему поступить в Санкт-Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета. После успешного окончания первого курса он был направлен в Крым в специальную командировку по линии Министерства государственных имуществ. Главной целью поездки было изучение все той же филоксеры и поиск методов борьбы с ней, для чего Григорий и приехал в имение Данилевского Мшатка на берегу Черного моря. Но, коль уж представилась такая возможность, молодой ученый решил не ограничивать себя официальной целью и провел исследование липидоптерологической фауны близлежащих районов липидоптерология раздел атмологии, занимающийся изучением представителей отряда чешуекрылых, бабочек». Результатом стало опубликованная в тринадцатом томе «Трудов русского этномологического общества» статья «Несколько слов о чешуекрылых Крыма. Первое научное исследование Грум джимайла Полевые энтомологические исследования Григорий продолжил и следующим летом, теперь уже в Подольской губернии под Каменец-Подольским, на даче у своего дяди Бескорниловича. Три недели, проведенные в одном из самых живописных уголков Украины, оказались плодотворными и в личном плане. Именно здесь он встретил Евгению Бескорнилович, дочь-дяди. Через десять лет она стала его женой. Еще один год учёбы и снова каникулы, которые молодой учёный опять практически полностью посвящает энтомологии. Летом 1883 года Григорий Грумк-Джимайло отправился в Среднее Поволжье, в имении уже упоминавшегося Павлова в Аткарском уезде Саратовской губернии. Результаты этих изысканий он изложил в статье, которая в 1884 году была опубликована в первом томе издания «Меморис или Лепидоптере». И это уже был пропуск высший свет, как в переносном энтомологическом плане, так и в самом что ни на есть прямом. Средняя Азия для энтомолога и сейчас представляет большой интерес, А тогда, в 1880-х годах, малоисследованные среднеазиатские районы были настоящим лепидоптерологическим клондайком. Вот только одно «но» — самым благоприятным периодом для сбора материала была ранняя весна. Вообще-то это было против правил — разрешить студенту сдать пять экзаменов, необходимых для получения звания кандидата существенно раньше срока. Но таково было условие финансирования экспедиции. Миншуткин дал добро. Молодой ученый был готов на все, чтобы отправиться в Среднюю Азию. Профессор Вагнер даже предлагал ему остаться при кафедре зоологии беспозвоночных, что практически гарантировало карьеру профессора. Но Григорий не хотел познавать науку в кабинетной тиши. Он мечтал о горах и азиатских просторах. Сборы проходили в экстренном порядке. Пятнадцатого января тысяча года Григорий Грумг джимайло сдал последний экзамен. 20 числа того же месяца Совет Санкт-Петербургского университета утвердил его в ученом звании кандидата, зачтя ему в качестве диссертационной работы уже опубликованные труды и изыскания в области естественных наук. Григорий даже не успел получить соответствующий диплом. 6 февраля РГО избрало свежеиспеченного кандидата наук своим членом сотрудникам и снабдило рекомендательными письмами. а 14 февраля Григорий Грунг-Джимайло отправился в путь. 20 мая 1884 года небольшая группа, молодой ученый из Санкт-Петербурга и приданный ему для охраны четыре казака Оренбургского войска выступила из Оша в направлении Алайской долины. Целью путешествия был Памир, его северные склоны. К началу экспедиции Памир и Алай уже были изучены русскими путешественниками, хотя белых пятен оставалось предостаточно. Именно это и обусловило акценты и задачи, которые ставились в ходе первого путешествия Григория Ефимовича. Через месяц после выхода из Оша Григорий Грумк-Джимайла через Караказакский перевал пересек Алайский хребет. В середине июля он находился у подножия за Алайского хребта, затем перешёл через Терсагарский перевал и достиг верховья реки Муксу. Однако выйти на ледник Фетченко помешала плохая погода. Григорий принял решение вернуться на Залайский хребет, пересек его, воспользовавшись Кызыларским перевалом, и дошел до озера Каракуль. Отсюда экспедиция повернула в обратный путь и вернулась в Ош. За три месяца Григорий Гром-Джимайло прошёл более 600 километров. Энтомологическая коллекция составила 12 тысяч экземпляров, 146 видов. Из них 30 вновь открытых. Григорий Ефимович впервые произвел съемку в Верховьях Муксу. Им сделаны измерения высот, метеорологические и этнографические исследования и так далее. Результаты первой экспедиции Григория Громг-Джимайла превзошли ожидания. Он был настолько увлечён новизной липидоптерологической фауны и природой нагорных районов Азии, что решил не возвращаться в Санкт-Петербург а провести зиму в Средней Азии и весной следующего года продолжить исследования. Он рассматривал два плана дальнейших действий. Первый — выйти к Мервскому оазису, который был недавно занят русскими войсками и на территории которого был некогда расположен Мерв, древнейший известный город Средней Азии. Затем посетить долину реки Мургаб, перейти через хребет Капетдаг и на обратном пути добраться через долину Мургаба до афганского города анхой и долину Амударьи, в горные районы Бухарского ханства. Второй план — из Самарканда идти непосредственно в горные районы Бухары. Григорий рассказал о своих планах в письме великому князю, и в ответ Николай Михайлович рекомендовал остановиться на втором плане, который выглядел менее опасным и требовал меньших расходов, ибо последние предполагались немалыми. и двух тысяч рублей, высланных великим князем, было явно недостаточно. Григорий Ефимович обратился к РГО, которое пошло ему навстречу и выделила дополнительно 800 рублей. Кроме того, благодаря стараниям руководителя РГО, генерал-губернатор Туркестана Розенбах распорядился прикомандировать к экспедиции штабс-капитана Родионова, который должен был выполнять топографические работы, двух препараторов и 11 конвойных казаков. 29 марта 1885 года экспедиция вышла из Самарканда. Григорий Ефимович и его спутники посетили горные бегства, феодальные владения Бухарского ханства: Дарвас, Куляб, Каратегин, Бальджуан, Кабадиан, Гиссар, Ширабат, Гузар, Карши и Шаар. На это ушло пять месяцев. В Самарканд экспедиция вернулась 9 августа. 20 тысяч столько образцов содержала этномологическая коллекция собранная в ходе второго помирского путешествия грум гджимайла интереснейшие экземпляры содержала и коллекция позвоночных переданная в зоологический музей академии наук начальник экспедиции и штабс капитан родионов произвели съемку местности различных районов был также собран этнографический материал прежде всего в виде фотографий В середине сентября 1885 года Громк Джимайла вернулся в Санкт-Петербург, а на декабрь того же года был назначен его выход в географический свет — доклад на заседании РГО. Для молодого ученого, каким являлся в середине 1880-х годов Громк выступление в РГО было не только представлением результатов экспедиции, Это был и великолепный шанс показать себя зубром отечественной географической науки, и Григорий Ефимович блестяще использовал этот шанс. По результатам доклада общество избрало его своим действительным членом и присудило первую награду — серебряную медаль. Отметил для себя выступление грум Джимайла и тогдашний вице-председатель РГО Пётр Петрович Семёнов-Тяньшанский, который с тех пор оказывал ему всевозможную поддержку. В начале 1886 года громк Джимайла начал готовиться к очередной экспедиции. На этот раз он должен был исследовать западные отроги Тяньшаня. Одной из главных задач путешествия было исследование зоо-географической взаимосвязи животного мира, Памира Алая и Тяньшаня. Естественно, что в программу экспедиции входили и традиционные задания — сбор этномологического материала, съемка местности в ранее неизученных районах и так далее. Теми же были и меценаты путешествия. Основные средства выделял великий князь Николай Михайлович при поддержке РГО, а также исходный пункт — город Ош. Из Оша вдоль реки Карадарья Грунг Джимайла отправился к перевалу Кугард, затем вышел в долину реки Нарын, посетив крепость в одноименном городе, ныне административный центр рынской области Киргизии. Из Нарына он пошел вдоль реки Адбаши и через перевал Ташарабад вышел к Чатыркулю, восточном озеру в Тяньшане, находящемуся на высоте 3530 метров над уровнем моря. Пройдя по восточному берегу Чатыркуля, Григорий Ефимович через перевал Таругард вышел в Кашгар. Из Кашгара его путь пролегал по долине реки Кызылсу, вдоль подножий Заалайского хребта. а затем через перевалы Каук и Калай по долине реки Калай. В конце августа путешественник вернулся в Ош Четыре экспедиции в малоизученные районы за четыре года, такое в те времена удавалось немногим. И дело не только в непосредственных трудностях и опасностях. Очень много сил отнимали организация путешествия и поиск средств на него. Последние для молодого ученого были совершенно неподъемными Приходилось обращаться к меценатам, Однако просить в очередной раз денег у Николая Михайловича было уже как-то совестно. Ведь Григорий Ефимович прекрасно понимал, что он далеко не единственный в России нуждающийся в поддержке путешественника и учёный. В этой ситуации он решил обратиться к графу Шереметьеву. «К вам, граф, обращаюсь я с этой просьбой. Не осуждайте меня за мою смелость и ради той цели, на которую спрашиваются средства, не шлите отказа». Сумма, которая лишь совершенно необходима, исчисляется в 3500 или даже 4000 рублей. Излишне упоминать, что такая поддержка экспедиции встретит наряду с моей бесконечной благодарностью благодарностью общества. Даже для графа Шереметьева запрашиваемая сумма отнюдь не была копейками. Но Сергей Дмитриевич был человеком просвещенным и понимал, что такая экспедиция принесет немало пользы науке и России в целом. да и отказывать в просьбе своему крестнику. В общем, деньги были выделены, после чего Григорий грумг приступил к привычному делу — разработке маршрута и подготовке к экспедиции. На этот раз главной целью путешествия были центральные районы Памира. Дойдя до уже исследованного им озера Каракуль, Грумг-Джимайло предполагал спуститься по реке Кудара в Ташкурган, район на Памире на высоте 3600 метров, в котором сейчас сходятся границы Афганистана, Таджикистана, Китая, Киргизии и Пакистана, переправиться через реку Мургаб, перейдя через перевал Марджанай, выйти к озеру Яшелькуль. От этого озера Григорий Ефимович намеревался дойти до Памирского хребта и, перевалив через него, посетить и обследовать озеро Заркуль, а затем по долине рек Памир, Гунд и Вахандарья добраться до озера Сарыколь. Во второй части маршрута члены экспедиции должны были провести за географические исследования Восточного Памира. Начало путешествия несколько задержалось, и из Оша, Грум Грумгджимайло и его спутники вышли лишь 8 мая 1887 года. Всего в экспедиции участвовало 13 человек: кроме начальника, три проводника, шесть казаков, переводчик, препаратор. и, наконец, младший брат Грумг-Джимайла — Михаил. Начало экспедиции и сразу же большой успех. Дойдя до верховья реки Танемас, притока Кудары, братья открыли ранее неизвестную группу ледников, названную ими в честь мецената экспедиции графа Шереметьева. Однако затем капризы природы спутали все, так казалось бы, хорошо продуманные планы. Река Серес разлилась и затопила долину, через которую пролегал единственно возможный путь к Мургабу. Григорий и Михаил решили двигаться на восток. Но и здесь неудача. Разлилась теперь уже река Мургаб, преградив путь на афганскую территорию. В этой ситуации, чтобы, как намечалось, попасть на территорию Британской Индии, пришлось избрать третий, очень кружной и далекий путь. Несколько раз перевалив через очень высокие — На одном из них, по воспоминаниям путешественников, даже зашкалил анероид. Каракумские перевалы, экспедиция стала спускаться в долину реки Аксу, приток реки Тарим, протекающей по территории современных Киргизии и Китая. До территории британских владений оставалось немного, однако здесь, возле Аксу, путешественников нагнал патруль китайской пограничной стражи. Начальник патруля передал распоряжение генерального консула в Кашгаре, Петровского, немедленно покинуть китайскую территорию и возвращаться на родину. Впоследствии, в августе 1887 года, Грум Джимайло в письме графу Шереметьеву докладывал итоги экспедиции и рассказал о ситуации, возникшей после получения предписания консула Петровского. Считая свою экспедицию нынешнего года почти законченной, решаюсь сообщить вам о главнейших ее результатах. В Рушан очень далеко проникнуть мне не удалось. Зато я вдоль и поперёк исходил восточный Памир и даже проник до Канджута — бегство на южных склонах Гиндукуша, захваченное англичанами в 1891 году. Таким образом, только несколько переходов отделяли меня от английских владений. Из Сарыкола — китайские владения — я двинулся вверх по Яркендарье и, изучив ее истоки, перевалил через один из хребтов Каракорумской горной системы. Затем двинулся на запад вдоль восточного Гиндукуша и намеревался уже пройти в Вахан и Читрал и даже в Афганистан, но здесь все обстоятельства стали против меня. Китайские власти, делавшие мне всевозможнейшие затруднения на пути, встретили себе неожиданную поддержку в лице нашего генерального консула в Кашгаре, некого Петровского, выскочкой семинаристов и отъявленная дрянь, один из ташкентцев худшего закала, тогдашний синоним современного слова «коррупционер», употреблявшийся не только на азиатских территориях, но и по всей Российской империи, который прислал мне формальное требование очистить китайскую территорию». Я, разумеется, от души посмеялся бы на такое требование, если бы одновременно с письмом не прибыл из Кашгара китаец, который издал распоряжение на моем пути разогнать все аулы, не давать проводников, ничего не продавать и так далее. Вот это-то распоряжение и поставило меня в совершенно критическое положение. Я должен был бросить маршрут свой и бежать на Алай, чтобы не умереть с голоду. Дорога я тем не менее делал на беге и силком добывал себе баранов и муку. Платить приходилось баснословные деньги, и все-таки мы в конце концов очутились в очень скверном положении. Казаки и все мои люди тем и сыты были, что в сутки получали одну десятую фунта муки и по куску мяса. Ко всему этому шли по безотрадным странам. Щебень, песок, серые горы, снега и льды даже на дне долин, конец июля. И далее солончаки. Страшные морозы и нестерпимые ветра. Полная бескормица и для лошадей. Вот обстановка нашего бегства, или, чтобы быть точнее, последней большей части пути. Итак, я теперь в Гульче. Прибыл сюда голодный и усталый до крайности. Да и все мы, и люди, и лошади, так сказать, едва доплелись. От постоянного мороза и ветра лица наши покрыты струпьями, зуд и боль в каждом члене. К тому же я схватил ревматизм левого плеча. Таким образом, материальное наше положение было очень некрасиво. Посмотрим же, насколько добытые нами результаты выкупали затраченный труд, деньги и ту долю материальных лишений, которые нам пришлось испытать. В географическом отношении сделано много. Первое. Имеется вёрстная съемка в пятиверстном масштабе. Второе. Измерены высоты 30 пунктов. Третье. Открыта целая система ледников в верховьях реки Танемас, которую я позволил себе назвать системой ледников графа Шереметьева. Эти ледники сняты в двухверстном масштабе, причем имеется с них и целая серия фотографических снимков. Четвертое. пройдены совершенно неизвестные для европейцев страны. Пятое. Собран громадный распросный материал, главную часть которого составляют статистические данные о населении, количестве скота и прочее, как для Памира, собственно, так и для стран прилегающих. Шестое. Наблюдались ежедневно все изменения погоды и температур по максимуму и минимуму термометра Реумера. В этнографическом отношении. Собрана громадная коллекция фотографических снимков всех народов, попадавшихся по пути — рушанских, сарыкольских, канджутских, таджиков, сартов, каракергизов, афганцев и так далее. А также имеются фотографические снимки с памятников их архитектур, пород скота, разводимого ими и так далее. Наконец, в зоологическом отношении результаты наиболее полны и, на мой взгляд, заслуживают самой серьёзной разработки. Подробно изложу вам результаты эти при личном нашем свидании, которое, надеюсь, будет иметь место в Москве в недалеком будущем. Как видим, характеристика личности консула Петровская, данная грунг Джимайла, просто убийственная. Автоматически возникает образ типичного держиморды, который только и знает, что не пущать. Тем более, что подобные претензии в его адрес высказывали и участники некоторых других экспедиций. Однако при ближайшем знакомстве с биографией Николая Федоровича Петровского «Годы жизни 1837-1908». Возникает совершенно противоположное ощущение. Кто-кто, а он просто категорически не подходит под такую характеристику. Образованный человек, он был известен не только как дипломат, но и как археолог, историк и востоковед. В 1862 году Петровский, тогда отставной штабс-капитан, Никакого отношения к семинаристам, вопреки утверждению Грум-Джимайла, он не имел, а учился в военных учебных заведениях. Был арестован и заключен в Петропавловскую крепость по обвинению в пропагандистской деятельности. Был выпущен на поруки в следующем году. В 1865 перешел перешёл на службу в государственный контроль Российской империи, а с 1881 -го года — на дипломатическую службу. Пробыв в должности консула в Кашгаре более 20 лет, Петровский собрал обширные сведения и материалы по истории региона. Так что в возникшем конфликте, можно сказать, у каждого была своя правда. В нарушение правил Грунг Джимайла не предупредил своевременно консула о появлении экспедиции на китайской территории. Обстановка в тех краях была непростой, и такой шаг мог быть опасен как для самих путешественников, так и с точки зрения дипломатических отношений. Так что иначе Петровский просто не мог поступить. К счастью, обессилевшие и изголодавшиеся путники смогли без потерь 17 августа добраться до Оша. Несмотря на все неприятности и изменения планов, экспедиция братьев Грумг-Джимайла достигла значительных результатов. Григорий Ефимович с полным основанием мог написать покровителю путешествия, что сделано много. В начале октября 1887 года Грумг Джимайло вернулся в Санкт-Петербург, а 28 ноября состоялся его доклад в РГО на совместном заседании отделений физической и математической географии. Результаты липидоптерологических исследований и зоогеографические наблюдения по итогам всех четырех экспедиций в Бухару на Алай, Памир и Западный Тяньшань Григорий Ефимович изложил в двух фундаментальных работах «Новые виды и разновидности булавоусых чешуекрылых на Памире» Которая была опубликована в 22-м томе трудов Русского энтомологического общества за 1888 год и Памир и его липидоптерологическая фауна, составившая четвертый том Мемориус Ипидоптерis. В 1888 году Грумк Джимайла сделал перерыв в крупномасштабных путешествиях, ограничившись непродолжительной поездкой на Средний Урал. в основном на собственные средства, при небольшой финансовой поддержке Зоологического музея Академии наук. Начав зоогеографические исследования от Златоуста, он закончил их в районе Ирбита. Собранную в этой поездке коллекцию он полностью передал в зоологический музей, а результаты исследований использовал для очерков и статей, в которых сравнивал энтомологическую фауну Урала и других районов. К концу XIX века Центральная Азия уже перестала быть терро но белых пятен в этом регионе оставалось великое множество. Об этом писал в предисловии к своей книге «Описание путешествия в Западный Китай» Гром Джимайла. На свою экспедицию мы смотрели глазами Проживальского, метко называвшего свои исследования в Центральной Азии научными рекогносцировками. До некоторой степени мы пополнили изыскание этого знаменитого путешественника, Но как после него, так и после нас осталось еще много недоделанного в Центральной Азии. Это и было главной задачей новой экспедиции, которой Григорий Ефимович начал готовиться с января 1889 года — доделать недоделанное. Девятое по счету путешествия должно было стать самым масштабным и продолжительным и, естественно, требовало средств, которых, как всегда, не хватало. после того, как военные отказались финансировать изыскания в Центральной Азии, правда, затем смилостивились и выделили небольшую сумму, пришлось, как всегда, скрести по всем возможным сусекам. Часть денег выделила РГО, часть — великий князь Николай Михайлович. Но этого было мало, и Грумг Джимайла снова обратился за помощью к графу Шереметьеву. К сожалению, в силу ряда причин на этот раз Даже такой, казалось бы, надежный источник, как граф Шереметьев, иссяк, что абсолютно не испортило отношения между крестным отцом и крестником. К счастью, уже немного раскошелились государственные учреждения, Министерство просвещения, Академия наук, военное ведомство. А еще 500 рублей Григорий Ефимович присовокупил к бюджету экспедиции, продав собственные ковры, микроскоп и часть альбомов. В общем, чтобы отправиться в это путешествие, Он был готов практически на все. Изначально основная часть маршрута должна была пройти по южным склонам Памира. Он был одобрен Советом РГО. Однако затем этот же Совет в силу ряда обстоятельств настойчиво порекомендовал изменить маршрут. Главной причиной этого была большая игра, длившаяся без малого столетия противостояние между Российской и Британской империями за господство Центральной Азии. Интересы России, военно-политическое присутствие которой с начала XIX века все дальше и дальше простиралось на юг, в итоге столкнулись с интересами Британии. Последняя прежде всего опасалась за свои индийские владения, и, надо сказать, не без оснований. Еще в 1801 году Павел I поддержал идею Наполеона о совместном походе русско-французских войск в Индию и направил в Среднюю Азию 20 тысяч казаков. Только смерть императора от апоплексического удара помешала этим планам. Британцы, в свою очередь, стремясь обеспечить буферную зону между своими владениями и российскими, в 1838 году вторглись в Афганистан. Им удалось захватить Кабул и посадить там своего марионеточного шаха. Однако в 1841 году они были изгнаны из страны. Таким образом, Первая англо-афганская война закончилась. поражением Британии. Во второй раз британские войска вторглись в Афганистан в 1878 году, и на этот раз они добились своей цели. Вторая англо-афганская война стоила британцам больших жертв. В какой-то момент их гарнизон в Кабуле был окружен стотысячным тысячным войском повстанцев, но в итоге, после подписания мирного соглашения, эмир Афганистана обязался координировать свою внешнюю политику с Лондоном. С этого момента наступила кульминация большой игры, и холодная война между Россией и Британией едва не перешла в самую, что ни на есть, настоящую. В 1885 году отряд русских войск под командованием генерала Комарова захватил Мирский оазис и двинулся дальше в сторону озера Пендже, Панджех. Британия потребовала от эмира Афганистана выдвинуть войска навстречу русским. Кратковременное стояние по разным берегам реки Кушка завершилось боем 18 марта 1885 года, в ходе которого отряд Комарова наголову разбил афганцев. После этого, по оценкам экспертов, две империи оказались на волосок от вооруженного конфликта. К счастью, благодаря усилиям дипломатов, войну между Россией и Британией удалось предотвратить. Но обстановка в регионе оставалась напряженной. и подвергать опасности практически беззащитную экспедицию. Несколько конвойных солдат могли дать отпор шайке разбойников, но в более серьезных случаях ничего сделать не могли. Было действительно неразумно. Именно поэтому Совет РГО предложил Грум Джимайла отправиться в Восточный Тяньшань и Наньшань. Размен был вполне адекватным, и Григорий Ефимович согласился без особых колебаний. Наньшань в переводе с китайского означает «южные горы». Это название принято относить к северо-восточной части Куньлуня, крупнейшей горной системы, простирающейся на 2500 км от Памира на западе и до Сино-Тибетских гор на востоке. Наньшаню противостоит Бэйшань, северные горы, нагорье, расположенная у восточной оконечности тянь Длина Наньшаня с северо-запада на юго-восток около 800 км, ширина до 320. Большая часть Наньшаня относится к области внутреннего востока Центральной Азии, юго-восточные районы — к бассейну Хуанхэ. На западе южных гор преобладают горные пустыни и степи на востоке, лесостепи и еловые леса, на высоте свыше 3000 метров — луга. Высшей точкой Наньшани является гора Гуанзефын, высотой 5808 метров. Поскольку у Григория Ефимович Гром подробно и с присущими ему живостью и литературным талантом описал свое самое главное путешествие, здесь мы остановимся лишь на его основных этапах и результатах. Экспедиция в составе 11 человек — Григорий и Михаил грунг семь конвойных казаков и два переводчика — вышла 27 мая 1889 года из города Джаркент, ныне Джаркент, центр Панфиловского района Алматинской области, и вскоре, перебравшись через горную реку Хартоя, через несколько дней достигла кульджи. Название города Кульджа в переводе с тюркского означает «взрослый самец дикого горного барана». В русских источниках XIX века город Кульджа, китайское название Инин, иногда появляется под названием Старая Кульджа или Таранчинская Кульджа, то есть город Таранчей, уйгуров-земледельцев, тогда как город Хуэнь-Юань расположенный в 30 километрах к северо-западу, именовался Новая Кульджа или Китайская Кульджа. В те времена Таранчинская Кульджа была центром торговли, а Китайская Кульджа, основанная в 1762 году, как и написал в своей книге Гром Джимайло, расположенная ближе к границе, была крепостью и центром китайской администрации в этом регионе. Направившись из Кульджи на северо-восток, путешественники вышли к озеру Эбинор. Затем, держась на высоте 2-3 тысяч метров, шли по северным склонам хребта Борохору. Здесь экспедиция сделала первое крупное географическое открытие. Словарь Брагауза и Эфрона сообщает, «Досменген-Ора — гигантский горный узел в восточном Тяньшане, открыт экспедицией братьев Грумг-Жемайла в 1889 году». Следующим крупным населенным пунктом на пути экспедиции был Урумчи. в она прибыла 24 июля. Здесь путешественники должны были получить разрешение на посещение Богдаола, Божьего трона. Горная система Богдаола, лежащая к востоку от Урумчи, считалась священной, и до того момента ни один европеец не бывал здесь. Но вот 29 июля разрешение получено, и экспедиция начала путь по ступеням Божьего трона. И вот, наконец, перевал. Внизу, на страшной глубине, озеро дивного бирюзового цвета, гигантские скалы кругом, над ними трёхглавый богдо. Так вот оно, где это священное озеро, воды которого некогда покрыли останки ста тысяч святых. Так вот почему китайцы дают такое поэтическое название этим горам, а воображение всех окрестных народов населило их своими богами. Вся Центральная Азия не имеет уголка более живописного, и вместе с тем более таинственного и величавого. Гигантская гора, подпирающая, по китайскому выражению, облака и заслоняющая собой Луну и Солнце. И видно из пяти городов, но всего лучше из центральной Джунгарии, откуда она действительно кажется троном, или, если хотите, усеченным конусом, совсем неестественно высоко приподнявшимся из-за громады снеговых гор. Вся она теперь тут, перед нами, Незаслоненная вовсе предгорьями. Подошву ее омывают воды озера бирюзового цвета, берега которого дикие скалы, поросшие лесом, а выше них с нашей стороны изумрудные поляны и еловые рощи, напротив, осыпи пестрого камня. И все это, наконец, в узких рамках, торчащих кругом горных вершин, которые только на севере рассекаются одной дикой и узкой щелью реки Хайдаджан. Какое таинственное и дивное место!» Написал позже Грумг Джимайло в своей книге. Увиденное у подножия Божьего трона на всю жизнь врезалась память. На стоянке рядом с Богдооло Даола, путешественники пробыли две недели, и с каждым днем Григорий Грумг Джимайло всё больше и больше убеждался, это одно из красивейших мест на Земле. Но нужно было идти дальше. И 12 августа экспедиция покинула Богдооло. Ола. Дойдя до города Гучена, путешественники взяли севернее, в направлении Джунгарской долины. Охота за дикими лошадьми чрезвычайно затруднительна. Притом на такую охоту можно пускаться лишь зимой, когда в безводной пустыне выпадает снег. Тогда, по крайней мере, нельзя погибнуть от жажды. Зато в это время охотников будут донимать день в день сильнейшие морозы. Так Николай Михайлович Поржевальский описывал особенности охоты на лошадь. впоследствии, названную его именем. Ему принадлежит неоспоримая честь открытия нового вида семейства лошадиных, однако в ходе своей экспедиции он сумел добыть всего один экземпляр, да и тот не в лучшем состоянии, у киргизского охотника. Первыми же европейцами, которым самим удалось поохотиться на Экваскабалис Пржевальски, стали братья Грунг Джимайла. Им не только удалось изучить повадки лошади Проживальского в естественных условиях, но и добыть в Джунгарской долине четыре великолепных экземпляра, которые пополнили коллекцию Зоологического музея Академии наук. Проведя некоторое время в долине Джанбулак, 30 сентября братья разделились. Михаил остался в Джанбулаке, а Григорий отправился в область Турфан. Здесь экспедиция обнаружила так называемую Люкчунскую впадину — третий самый низкий участок суши на земле после котловин Мёртвого моря и района озера Кинерет в Израиле, расположенный примерно в 150 километрах к юго-востоку от Урумчи, в самом начале пустыни Такламакан. Обнаружение этой впадины, лежащей на уровне 130 метров ниже уровня моря, стало одним из важнейших географических открытий экспедиции. Соединившись вновь в Турфане, во второй половине ноября путешественники совершили в непростых погодных условиях переход в Хамийский оазис. Здесь экспедиция встретила Новый год, как по юлианскому календарю, так и по китайскому. В тот год китайцы праздновали наступление Нового года 10-21 января. В силу ряда причин получения очередных разрешений, невозможность купить по сходной цене вьючный транспорт и так далее, Путешественники вышли из Хами только 26 января 1890 года. Обследовав восточную часть Хамийского ханства, экспедиция отправилась в Наньшань. В те годы была распространена теория существования в третичную эпоху в Центральной Азии Срединного моря. Открыв и исследовав по пути в Наньшань на горе Байшань, Григорий Грум-Джимайло опроверг эту ошибочную теорию И на основании орографических и геологических исследований сделал вывод о том, что Бэйшань это перемычка между Тяньшанем и Наньшанем. Григорий Ефимович первым обратил внимание на важность геологического изучения Бэйшаня, которое и было впоследствии произведено Обручевым. Обследовав весной, летом южные склоны Наньшаня и Синийские горы, экспедиция спустилась в долину реки Хуанхэ. Путешественники собирались идти дальше, к водоразделу бассейнов двух великих китайских рек — Янцзы и Хуанхэ. Однако трагические обстоятельства помешали этим планам. Тяжело заболел один из участников экспедиции, казак Колотовкин, из-за чего и было принято решение повернуть в обратный путь. Гангрена не оставила несчастному ни единого шанса, и он скончался 19 июля. Город Гуйде, у которого путешественники переправились через Хуанхэ, стал самым восточным пунктом на всем маршруте. Затем братья грунг Джимайл и их спутники вышли к южному берегу озера Кукунор, обошли его с запада. Далее путь экспедиции пролегал по долине реки Хэйхэ. Хэйхэ -Хэ, — верхнее и среднее течение реки Эдзингол. Через несколько перевалов к городу Суджоум. а оттуда через Наньшань и северные предгория Тяньшаня в Урумчи. 8 ноября путешественники прибыли в Кульджу и затем выехали на родину. Находясь в пути, Григорий Ефимович отправлял в РГО отчеты о ходе экспедиции. Они регулярно публиковались в известиях РГО. Так что к возвращению путешественников в Санкт-Петербург интерес специалистов и просто неравнодушных к географическим открытиям людей был соответствующим образом подогрет. Неудивительно, что внеплановое заседание РГО 13 марта 1891 года, на котором выступал с докладом джимайло пришлось проводить в большом зале городской думы. На него собралось 600 человек. Особенное внимание научного мира привлекло открытие Люкчунской впадины. Удивительно то, что в тех местах в свое время проходили экспедиции Пржевальского и Потанина, а также английских путешественников, но они не обратили внимания. на аномально низкую высоту, и только братья Грумг-Джемайла сделали это. Как и говорил Григорий Ефимович, была проведена рекогностировка, необходимая для дальнейших, более глубоких исследований. Спустя два года по заданию РГО экспедиция Роборовского обустроила в Люкчерской впадине метеорологическую станцию и провела нивелировку для выяснения ее пределов и самых низких пунктов. Другой рекогностировкой стало открытие на горе Байшань. В 1892 году Совет РГО поручил Обручеву провести подробные геологические исследования Байшаня. В целом же экспедиция братьев Грунг-Джимайла провела съемку местности на протяжении 7250 километров. Из них почти на 6000 километрах в местах ранее никем не изученных. Были проведены систематические метеорологические наблюдения. Определены географические координаты многих пунктов. Собрано 850 геологических образцов. Зоологов прежде всего привлекли новые данные о лошади Проживальского, полученные в ходе путешествия, впечатляла и зоологическая коллекция, собранная экспедицией 114 образцов крупных и средних млекопитающих и более 100 мелких, 1150 птиц и 400 яиц гнезд, около 100 экземпляров рыб и столько же пресмыкающихся и земноводных. Естественно, что Григорий Ефимович уделил особое внимание энтомологическим исследованиям. Коллекция насекомых составила 35 тысяч экземпляров. Был также собран обширный гербарий, получены интереснейшие этнографические данные, сделаны сотни фотографий и так далее. Для истинного ученого коим без сомнения и был Григорий Ефимович грумг Джимайла, Награды и почесть не являются главными целями исследований и путешествий, но они приятный бонус научной деятельности. Заслуги Грумг Джимайла были оценены по достоинству. По итогам Центрально-Азиатской экспедиции РГО удостоило его вновь учрежденной премии имени прожевальского а по особому докладу министра государственных имуществ за особые заслуги перед Отечеством он был награжден Орденом Святого Владимира IV степени. В мае 1891 года после представления министра внутренних дел Григорию Громкджимаило была назначена пожизненная пенсия в 600 рублей в год. Географическое отделение общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1892 году избрало его в свои действительные члены, а Парижская академия наук в следующем году присудила премию имени Чехачёва. за выдающиеся труды в области географии. В 1896 году Грумг Джимайла был избран почетным членом Нидерландского географического общества. Семь лет с небольшими перерывами Григорий Грумг Джимайло провёл в экспедициях. Он, казалось, свыкся с образом жизни, не подразумевающим семейного уюта. Однако со временем его все чаще стали посещать мысли, что в жизни... Кроме науки и путешествий, есть вещи, как минимум, не менее важные. Любовь, семья, дети. Григорий Ефимович был одержим наукой и стремлением к познанию, но все же он не собирался жениться на них до конца жизни. В сентябре 1891 года в Севастополе состоялась свадьба Григория Грумгр-Джимайла и Евгении Бескорнилович. Смена семейного статуса означала, что Григорий Ефимович — по крайней мере, на время должен превратиться из исследователя дальних стран в кабинетного ученого. Прежде чем приступить к публикации результатов путешествия в Центральную Азию, Грумк Джимайло выполнил важное правительственное задание. Проработав множество имевшихся на тот момент источников, составил обзорный труд об Амурской области. В этой работе ему на определенном этапе помогал Семёнов-Тяньшанский, он же осуществлял общую редакцию. Эта работа была связана с началом строительства в 1891 году Транссибирской магистрали. В 1893 году Григорий Ефимович был привлечен к участию в работе постоянной комиссии по вопросам, связанным с развитием российской торговли в Средней Азии. Спустя некоторое время он был зачислен в штат Департамента торговли Министерства финансов для заведования азиатскими делами. Еще одним приложением талантов «Грумк Джимайла» стало сотрудничество с редакцией энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, для которого он писал статьи, имеющие то или иное отношение к географии Азии. Его публикации появлялись также в журналах «Исторический вестник», «Русский вестник», издании Министерства финансов, «Производительные силы России» и другое. Из-за этих и других дел и забот К прерванной работе над описанием своего путешествия в Центральную Азию Григорий Ефимович вернулся только в конце 1894 -го. Первый том описания путешествия в Западный Китай» вышел из печати в начале февраля 1896 -го года. Это было немного позже запланированного срока, зато издание вышло роскошным, с многочисленными иллюстрациями, фотографиями, картами и другими приложениями. Второй том Описания вышел в 1899 году, а третий — в 1907. В том же 1896 году Грум Джимайло принял предложение издателя «Санкт-Петербургских ведомостей» Ухтомского возглавить восточный отдел газеты. С одной стороны, это было лестное предложение. Эспер Эсперович Ухтомский, годы жизни 1861-1921 представитель древнейшего дворянского рода, дипломат, поэт, переводчик, востокофил, входил в ближний круг приближенных Николая II еще с тех пор, когда тот был наследником престола. Кроме того, Санкт-Петербургские ведомости были одной из старейших и популярнейших газет страны. Но, с другой стороны, согласно условиям договора, Григорий Ефимович должен был ежедневно давать 200 строк обзора важнейших событий в жизни азиатских государств и колониальных владений. Чтобы сделать такую выжимку, ученый должен был просматривать все влиятельные газеты на английском языке, издававшиеся в Азии, а также изучать материалы на азиатскую тему ведущих европейских изданий. Даже при наличии помощников, жены и горного инженера Севера, взявших на себя перевод на русский язык необходимых статей, эта работа отнимала практически все время, из-за чего Григорий Ефимович запустил все остальные дела, прежде всего дальнейшую обработку материалов своих путешествий. И только после того, как в 1898 году по финансовым соображениям — выписка иностранных газет стоила очень дорого — Ухтомский решил закрыть восточный отдел, Грумк Джимайло вновь смог посвятить себя науке и государственным делам. В 1899 году Григорий Ефимович перешел в таможенный департамент Министерства финансов. где на него среди прочего было возложено заведование восточной таможенной границей, протянувшейся от Черного моря до Тихого океана. Не воспользоваться таким служебным положением было бы просто грех. Григорий Ефимович за 10 с лишним лет уже успел соскучиться по дальним путешествиям, а тут как раз поступило предложение дальновидного министра финансов Витте снарядить экспедицию в Монголию и Уренхайский край. Главной ее целью было изучение состояния торговли с монголами и вопросы пограничного устройства. Свои научные интересы в данном предприятии были и у РГО. Исходным пунктом для своей экспедиции Григорий Ефимович выбрал город Зайсан. Отсюда он направился к китайской границе, которую пересек 2 июня 1903 года на пропускном пункте Майкап-Чагай в одноименном урочище. Экспедиция вышла в долину Черного Иртыша переправилась через него через ущелье Кастук и перешла в Алайское Нагорье, и к концу июня подошла к перевалу Урмагайты. Перевалив через хребет, путешественники вышли к озеру Даингол. Затем был преодолен очередной перевал Аккарум, с которого они спустились в долину реки Саксай. Выйдя к озеру Талнор и обойдя его с севера, экспедиция совершила переход по холмистой местности до долины Делюн, а оттуда, преодолев хребты Тиекты, К 9 июля вышла к городу Кобдо, Ховд. Из Кобдо маршрут экспедиции пролегал на север, к рекам Намюр и Харкера, к перевалу Хундургун и хребту Танну-Ола и долину реки Кемчик, Хемчик, откуда уже было недалеко до российской границы. Добравшись до города Кошагач, ныне административный центр Кошагачского района Республики Алтай, Григорий Ефимович расформировал экспедицию и отправил конвойных казаков и проводников в Зайсан. Сам же отправился в Бийск по Чуйскому тракту. Как раз к этому моменту на участке возле границы с Монголией вьючная тропа была превращена в проходимую для колесного транспорта дорогу. 20 августа Громк Джимайла прибыл в Бийск, откуда направился в Санкт-Петербург. Конечно, по масштабам, пройденному пути и продолжительности последняя экспедиция — уступало предыдущим путешествиям Григория Ефимовича. Однако и на этот раз результаты были получены значительные. Была проведена съемка на 650 километров ранее неисследованной местности. Определены высоты более 40 пунктов. А собранные географические, этнографические и другие материалы стали основой для фундаментального трехтомного труда «Западная Монголия и Уренхайский край». Его первый том — Был выпущен в 1914 году, а второе и третье уже в советское время в 1926. Путешествие 1903 года было последней значительной экспедицией в жизни Громк Джимайла, но командировки и мини-экспедиции, связанные с работой в таможенном департаменте, продолжались. Так в 1908 году Григорий Ефимович совершил поездку по Амурской и Приморской областям, затем побывал на границе с Кореей. В 1911 году он изучал обстановку на российско-иранской границе, посетил Капитдак и южное побережье Каспийского моря. В следующем году его ждала командировка в Закавказье, а в 1913 — на Дальний Восток. Летом 1914 года Грумг Джимайла принимал участие в закладке города Белоцарск, ныне Кызыл, в Уренхайском крае. Незадолго до этого край перешел под протекторат России. Здесь его застало известие о начале Первой мировой войны. После этого ученый решил вернуться в столицу и, чтобы сделать это как можно быстрее, проделал часть пути на плоту через пороги Енисея. Следующий 1915 год начался для семьи Грумк-Джимайла со страшной трагедией. В возрасте 22 лет перед производством в офицеры скоропостижно скончался первенец, сын Владимир. Григорию Ефимовичу ничего не оставалось, как заглушать горе интенсивной работой. Весной он отправился на Дальний Восток, где решал жизненно важный вопрос об ускорении доставки в центральные районы страны товаров, поступавших в регион из иностранных государств. Во Владивостоке скопилось огромное количество грузов, прежде всего из США, в которых так нуждалась действующая армия. Чтобы пропустить эти грузы, Григорию Ефимовичу приходилось применять самые разные методы — увещевать, распоряжаться об упрощении таможенных правил, бороться со злоупотреблениями, выгонять со службы и даже привлекать к суду тех, кто этого заслуживал. Обе революции 1917 года, февральскую и октябрьскую, Грунг встретил в Петрограде. Что можно сказать о его отношении к революционным переменам? С одной стороны... человек, имевший достаточно высокое социальное положение. С другой — он оставался на родине и, насколько это было возможно, продолжал заниматься любимым делом. Здесь приведём только одну достоверную деталь, полезную при изучении дореволюционной библиографии ученого. После орфографической реформы 1918 года из первой части его фамилии «Грум» исчез твердый знак «Гр». Чтобы фамилия не состояла из 13 букв, Уже советский, но еще вполне дореволюционно суеверный гражданин стал писать эту часть как «Грум». Григорий Ефимович готовил к печати монографию о Западной Монголии и Оренхае. Некоторое время работал в Морском архиве и комиссии по изучению производительных сил России при Академии наук, а с декабря 1920 года занял должность вице-председателя географического общества. Часто на время отъезда председателя общества, академика Шакальского, на международные конгрессы и конференции, Григорию Ефимовичу приходилось брать на себя всю ответственность по руководству РГО. С 1921 года Грум Грджимайло занимался и преподавательской деятельностью. Он читал курс «Страноведение Азии» в Ленинградском географическом институте и затем сразу три курса «История Монголии», «Этнография монгольских народностей», и страноведение Азии в Институте живых восточных языков, впоследствии Ленинградский восточный институт. Во второй половине 1920-х годов, когда бытовые, организационные и прочие трудности, связанные с революционными событиями и гражданской войной, утряслись, Григорий Ефимович смог наконец-то завершить работу по подготовке второго и третьего томов книги Западная Монголия и Уренхайский край. одновременно по заданию ученого комитета монгольской народной республики он написал учебник история монголов для монгольских средних школ естественно что это потребовало тщательного изучения и переработки огромного количества материала впоследствии было принято решение дополнить учебник историческим атласам азии большую часть чертежных и оформительских работ по которому григорий ефимович выполнил собственноручно возобновил ученый и одной из своих любимых занятий — написание энциклопедических статей, на этот раз для словаря «Гранат». Русский многотомный энциклопедический словарь «Гранат» издавался в Москве различными организациями в 1891-1948 годах с перерывами. Весной 1931 года отмечался 50-летний юбилей научной и исследовательской деятельности Грумг-Джимайла. На торжественном заседании Всесоюзного географического общества, ВГО, звучали хвалебные и вполне заслуженные речи в адрес юбиляра. А летом того же года Григорий Ефимович тяжело заболел. В какой-то момент казалось, что врачам уже не удастся спасти ученого, но они все таки смогли вытащить его буквально с того света. В середины сентября Григорий Ефимович начал вставать с постели, постепенно втягивался в привычный ритм жизни, возобновил научную деятельность. В декабре того же года на страницах «Известий географического общества» появилась его статья, первая после вызванного болезнью перерыва. По состоянию здоровья Грумк Джимайло был вынужден покинуть государственную службу и свой пост в РГО, однако по мере сил продолжал работу. Летом 1935 года он написал обзор «Китай» для Большой советской энциклопедии. как оказалось последней в жизни большую статью. С начала осени 1935 года Грумк Джимайло уже практически не вставал с постели. Изредка его навещали друзья и коллеги, ученые, географы старшего поколения. Неизбежность конца не пугала Григория Ефимовича, угнетала разве что бессилие и, как следствие, невозможность записать все те мысли и воспоминания, которыми была переполнена его остававшаяся светлой до самых последних дней голова. «Навещая его в последнее время его жизни», — вспоминал Шакальский, «мне было ясно, что его удручает не столько тяжелое болезненное состояние, а именно невозможность работать и излить для потомства на бумагу неисчерпаемый ряд сведений и их сочетаний, так и роившихся в его многодумной голове. Какая необыкновенная сила духа над слабеющим организмом». Юлий Михайлович Шакальский, годы жизни 1856-1940, русский ученый, географ океанограф, картограф, генерал-лейтенант в 1912 году, председатель РГО с 1917 по 1931. В ночь на 3 марта 1936 года Григория Ефимовича грумг не стало. Через три дня он был похоронен на Ленинградском Волковом кладбище.